Глава 42. Мы возвращаемся в Москву через неделю. Билеты сдать я так и не успеваю. Они просто сгорают из-за того, что мы не попали на рейс. Артём даёт мне контакты своей личной помощницы Светланы. Она выполняет все мои малейшие прихоти, хотя я и стараюсь не наглеть и почти ничего не прошу. Но когда приходит время возвращаться домой, я первым делом звоню ей. Светлана находит нам билеты за два дня до вылета в горячий сезон. Долго извиняется, что не смогла достать бизнес-класс. Я её сердечно благодарю и заверяю в том, что это мелочи. Мне просто хочется быстрее попасть домой вместе с дочерью и Ниной Владимировной. Артём всё ещё находится на переговорах в Турции. Мы созваниваемся каждый день и разговариваем до глубокой ночи. Стараемся избегать острых и запретных тем прошлого. И в основном, конечно, болтаю я. Это происходит так естественно и комфортно. Каждый день я жду, когда он освободится, придёт в отель, сходит в душ, закажет ужин в номер и в ожидании его позвонит мне. Я представляю себе это именно так. кусаю губы от нетерпения и растягиваю их в дурацкой улыбке каждый раз, когда вижу высветившийся номер на дисплее телефона. Нина Владимировна стала подозревать, что пока они были на море, у меня появился любовник, «Давно пора, Эля. Хватит быть одной. У каждой женщины должен быть мужчина, который сможет взять часть ее проблем на себя», — серьезно говорит она, нарезая помидоры для салата. «Я лишь закатываю глаза. Мне не хватит духу объяснить ей, какие отношения связывают нас с Артемом, какую роль в них играет моя мать и много других деталей. Там далековато до романтики». Всё очень запутанно, и даже считая Нину Владимировну частью своей новой семьи, я не знаю, как вывалить на неё свой ящик Пандоры. А ей хочется подробностей, кто мне звонит, чем занимается. Пока Надя спит после обеда в апартаментах, я выхожу поплавать в бассейне. Администратор останавливает меня у лифтов, передавая пакет с лекарствами, которые опять подвёз знакомый Артёма. Я даже не знаю, куда нам столько таблеток, но эта забота, она радует получше любого бесполезного букета цветов. Хотя белые розы я все так же люблю. В лифте нажимаю на нужный мне этаж и застываю с вытянутой рукой. На всю металлическую стену висит плакат приглашения на вечер покера, который должен пройти в ресторане отеля через пару дней после нашего отъезда. Ледяная волна ужаса прокатывается с макушки до самых пяток, отдавая неприятным покалыванием в пальцах. Не знаю, что меня так испугало. Сама возможность поиграть за карточным столом или напоминание о том, что не все так просто в моем настоящем. Надя еще вялая, былой прыти и тяги к приключениям пока нет. Зато температура наконец спала, что меня бесспорно очень радует. Всю обратную дорогу в самолете дочь спит. Нина Владимировна, откинув голову на подлокотник, дремлет по другую руку от меня. А я, подобрав под себя ноги, смотрю поверх головы дочери в иллюминатор. В аэропорту мы долго ждём свой багаж. На улице опять жара, и кондиционеры не справляются с потоком горячего воздуха. Я рада, что не стала менять ставшую привычной на море одежду, шорты, футболку Вьетнамке на что-то более городское, но менее удобное. Откидываю прилипшие волосы с лица и треплю нади по голове. Я чувствую себя разбитой и вареной. Хочется поскорее забраться в огромную машину Сергея и проделать последний рывок до дома. Он сам скинул утром сообщение о том, что будет ждать нас в аэропорту и надеется, что в этот раз мы прилетим. После того, как мы получаем три наших огромных чемодана и подхватываем их, идем в сторону выхода. Кругом полно встречающих. Я ищу глазами высокую фигуру водителя Артёма, но вместо этого натыкаюсь взглядом на него самого. Мурашки бегут по моему телу, а сердце замедляет ход, проваливаясь куда-то в живот. На нём светлые джинсы и светлая футболка, на ногах губы трогает улыбка, зелёные кроссовки. Он оглядывает толпу новоприбывших из зоны прилёта и останавливается на нашей небольшой компании. Он нас тоже замечает, хмурят густые брови, проходясь взглядом по нам, и я начинаю нервничать, торопливо приглаживая растрепавшийся хвост на голове. Что не так? «Мам, ты чего остановилась?» спрашивает Надя, влетая в меня, не рассчитав силы. Я разворачиваюсь к дочери и присаживаюсь рядом с ней на корточке. Мой голос дрожит от волнения, когда я начинаю говорить. «Сейчас я познакомлю тебя с важным для меня человеком, ладно?» «Хорошо», – удивляется моя девочка, но с любопытством выглядывает из-за моего плеча. Я тоже оборачиваюсь. Артем приближается к нам, не сводя взгляда с меня и дочери. Приказываю себе не нервничать. Рано или поздно это знакомство должно было случиться. Самые важные для меня в этом мире люди, наконец, смотрят друг на друга. Я молю Бога, чтобы они понравились друг другу. «Для меня очень важно, чтобы моей дочери было комфортно с Артёмом так же, как и со мной. Всю нашу историю я ей, конечно, рассказывать не собираюсь, но она должна знать, что он хоть и не родной, но и не чужой для нас человек». Артём останавливается в одном шаге от нас и, прочищая горло, говорит «Здравствуй, Эля». «Я выпрямляюсь и, держа дочь за руку, делаю последний шаг к нему». Нина Владимировна скромно стоит позади нас, не вмешиваясь в эту сцену знакомства. «Привет, Артем!» Покашливаю и продолжаю. «Это моя дочь, Надя!» Артем опускает взгляд на ребенка и тепло улыбается ей, отчего в уголках его глаз собираются лучики, а мое сердце в очередной раз останавливается. «Время! Сколько же мы потеряли времени!» «Привет, Надя!» «Вы мамин друг?» – вместо приветствия спрашивает Надя, с интересом разглядывая Артёма. «Я хмурюсь». «Надеюсь, что да, друг. И, может быть, мы с тобой тоже подружимся», – говорит Артём. «Посмотрим», – пожимает плечами Надя. Сергей ждёт нас на парковке перед аэропортом. Мы прощаемся с Ниной Владимировной, расцеловавшись в щёки. Она обещает, что зайдёт завтра с утра, но я не тороплю её. Ей тоже нужно отдохнуть». Она уезжает с другим водителем Артёма, которого до этого я видела пару раз мельком. В салоне для Нади установили детское кресло. Сергей вызывается её пристегнуть, дочь даёт согласие. Мы с Артёмом стоим снаружи и оказываемся вроде как наедине в первый раз за две недели. Я прячу взгляд, изучая свой захудалый маникюр. «Я думала, ты всё ещё в Турции», говорю, никому конкретно не обращаясь. «Прилетел сегодня утром». «А, понятно. Мы подъезжаем к дому спустя сорок минут. Сергей помогает занести наши чемоданы и уходит. Надя моет руки и сразу бежит в свою комнату проводить ревизию игрушек. Я оборачиваюсь к входной двери и замираю. Артем все еще здесь».